Голова 28. Об ужине, признаниях и клятвах. «Недавно поняла, что сильнее всего нас разрушают именно сомнения. Они способны расшатать и уничтожить даже то, что всегда казалось прочнее гранита». Из заметок Николины Вайт. «Андриан сказал, что гостей будет двое. Один — точно Дион». А вот кого он возьмёт с собой, мне оставалось только гадать. Хотя это либо Огнара, с которой я бы с радостью пообщалась, либо Кейнар, который хоть и был мне менее симпатичен, но умел составлять действенные планы на все случаи жизни. Вот только оба мои предположения оказались ошибочными. Я как раз заканчивала накрывать на стол, когда в комнате появился Роберт и те самые гости. Где он действительно прибыл не один. А вот его спутницей оказалась та, кого я бы точно не желала видеть. Не здесь, ни вообще. Принцесса Кассандра с собственной персоной. Привет, поздоровался с нами принц и с интересом осмотрелся. А миленько у вас здесь, тепло, уютно, едой пахнет, мясом со специями. Вы как раз вовремя, ответил ему Андриан, вытирая руки полотенцем. Предлагаю сначала поужинать, а потом уже перейти к серьёзным вопросам. «Отличная мысль», — ответил ему Дион. «А то все эти важные обсуждения напрочь отбивают аппетит». Кассандра молчала. Спину держала ровно, на меня старалась не смотреть. И вообще делала вид, будто я тут пустое место. Прислуга, не более того. За столом она села поближе к Андриану. Принц расположился с другой стороны от Рествуда. А у меня вообще пропало всякое желание ужинать. Присоединяться к ним я не спешила. Сначала долго и очень тщательно нарезала хлеб, найденный в числе других продуктов. Раскладывала его на блюде. Потом не спеша сметала крошки с разделочного стола. Даже пожалела, что Андриана очистил маги и всю посуду. И теперь мне нечем было заняться. Малинка, садись уже, очень хочется есть, позвал меня Андер. Я не голодна, ответила ему. Лучше пойду в комнату, не буду вам мешать и направилась к завешанному простынёй дверному проёму. Но Андриан встал и молча пошёл мне на перерез. А потом и вовсе. Поймал в объятия и поцеловал в макушку. «Идём», — шепнул он. И повёл к столу. «Ник, ну чего ты? Мы же не кусаемся», — с мягкой улыбкой проговорил Дион. «Да после совместного похищения пленника из полиции мы с тобой, считай, связаны на всю жизнь». Я невесело хмыкнула, но за стол всё-таки села. Как раз рядом с принцем. Агний передавал тебе привет, сказал он. Она тоже с нами хотела, но я побоялся, что для девушки со светлым даром перемещения темой могут оказаться крайне вредными. Я шайно несколько раз так переносил, заметил Андриан, накладывая мне мясо и гарнир. По его словам, это неприятно, но терпимо. Кстати, у этого полуэльфа всё в полном порядке сообщил принц и тоже переложил в свою тарелку с общего блюда два немалых стейка. Они вместе с твоей экономкой сняли домик неподалёку от школы, где мелкие учатся. "Знаю", кивнул Рествод. "Мы с ним сегодня виделись. Вообще, удивительный паренёк, смышлёный, рисковый, и очень сильный маг. Мне кажется, он даже посильнее многих чистокровных эльфов будет. Я предложил ему отправиться учиться в Эсфорд, но он тот отказывается" говорит, что ему и тут хорошо. В асварте не любят полукровок. К тому же в Лердонии его родители, ответил Андер. Некоторое время они оба были заняты едой. Я старалась вести себя естественно, даже отрезала кусочек мяса, попыталась его прожевать, но поймала на себе взгляд принцессы. Едва не подавилась. Её высочество же и вовсе к еде не притронулась. Так и сидела над пустой тарелкой и едва заметно морщилась. Думаю, она не ожидала попасть в такой скромный дом. Наверняка вообще в подобных местах ни разу не бывала. Даже интересно, как она отреагирует на новость, что туалет тут на улице. Уверена, будет терпеть до последнего. Когда же трапеза подошла к концу, Дион сел ровнее и первым делом заговорил о делах. Для начала хочу сказать, что отец просто в бешенстве от всей этой ситуации, сказал он с осуствием глядя на Андера. Лорд Стер преподнёс ему всё в жутких красках. И теперь все силы королевской полиции направлены на твои поиски. Более того, именно тебя, Стер считает главарём оборчённых. Хотя для него все тёмные преступники. А я увы не могу ничего объяснить папе, так как дал тебе клятву. Андриан кивнул. Пока не стоит ничего ему говорить. Пусть лучше меня одного считают принявшим тьму и щитём зла. Отец подписал прошение лорда Стара о бобуске вашего родового замка. Официально будут искать там тебя, добавил Дион. Они совершенно точно привлекут к этому Светлых. С глуп Андриана сорвался обречённый вздох. Тогда это станет началом войны. Что? Вдруг выпалила молчавшая до этого момента принцесса. Какой ещё войны? Что за рудкие вещи вы говорите, Андер? О вы. Её вряд ли теперь удастся избежать, вздохнул Ряствуд. Кто с кем собрался воевать? Не унималась Кассандра, явно всё сильнее нервничая. Королевство с тёмными, пояснил Дион. Но почему? И ты, Андер, собрался воевать на стороне тёмных? Как ты вообще умудрился принять ему? Зачем? Да я даже представить себе не могла, что ты на подобное способен. Прости, Кассия, но я не хочу обсуждать это с тобой, ровным тоном ответил ей Рествет. Нет, уж тебе придётся, возмущённо сказала она и подалась чуть вперёд. Потому что я намерен во что бы то ни стало тебе помочь, и у меня даже есть план. Кассия покачал головой Андриан. Ты не знаешь сути. Да, я тёмный, но тёмный с рождения. Таких, как я, немало, но мы несколько веков были вынуждены скрываться и прятать дар. Но теперь всё идёт к тому, что если мы за себя не вступимся, то нас попросту уничтожат. Поэтому нам придётся начать борьбу за независимость Герцогства. Я хочу сразу уточнить: к тем, кто принимает тьму через жертвоприношения, мы отношения не имеем. Принцесса удивлённо хлопнула длинными ресницами, но слов для ответа не нашла. "Андер, позволь мне рассказать всё отцу", настойчиво проговорил принц. "Так ещё останется шанс обойтись без кровопролития. Король у нас хоть и строгий, но здравомыслящий. Со Светлыми же решил наладить отношения, почему бы не принять и тёмных? Союз со Светлыми ему выгоден, а мы сами по себе представляем опасность". Ди Ты же видел, на что способна моя магия. И тени видел. Как думаешь, твой отец не посчитает нас теми противниками, от которых лучше избавиться раз и навсегда? Мой отец стратег и реформатор, серьёзно ответил Дион. Если он увидит в сотрудничестве с тёмными пользу для королевства, то начнёт искать пути для легализации обладателей столь необычного дара. Я думал об этом, сказал Андер. Он может взять клятву с каждого тёмного или обязать наших служить на пользу королевству. Вариантов много, и неизвестно, что именно решит король. Но ты всё-таки прав. Ди, мы не имеем права сразу отказываться от шанса разобраться со всем мирно. А, вздохнув, сделал пас рукой и добавил: Я снимаю с тебя клятву и даю позволение рассказать его величеству и заинтересованным лицам всё, что ты слышал от меня. Дёнкивнул. А в его глазах появилось воодушевление. Это будет не просто, но я постараюсь найти нужные слова. Отправлюсь к нему завтра с самого утра. Я слушала их с интересом и даже умудрилась забыть о присутствии Кассандры. Но она сама поспешила о себе напомнить. У меня тоже есть предложение, сказала принцесса встав из-за стола. Сделала несколько шагов по комнате, будто репетировала в мыслях свои следующие слова. А потом обернулась к Андриано. Отец пошёл на сближение со Светлыми после того, как Ди заявил, что женится на Агнаре, на Светлой. Думаю, при иных обстоятельствах папа не стал бы ничего делать. Его и холодная война с Асвартом вполне устраивала. К чему ты клонишь? насторожился Дион. К тому, что мы можем пойти по проторенной дорожке, ответила она и посмотрела в глаза Андэру. Хотя тут одного объявления о помолвке будет явно недостаточно. Потому тебе, Андриан, нужно взять меня в жёны по всем правилам, со всеми обрядами. И тогда папа будет вынужден принять и этот брак, и тебя как члена нашей семьи. Следовательно, он примет и тёмных. Я была настолько шокирована услышанным, что не сразу поверила своим ушам. Судя по округлившимся глазам Андриана, Его предложение принцессы удивило ещё сильнее. И только Дион выглядел странно задумавшимся. А это неплохой вариант, развёл руками принц. Тем более, всем давно известно, что вы почти неразлучны. Эта свадьба не стала бы такой уж неожиданностью. Андриан бросил на него осуждающий взгляд и снова посмотрел на Кассандру. "Ты в своём уме?" спросил он довольно грубо. Хочешь поставить свою жизнь в этом противодействии рядом с моей? Его Величество просто объявит тебя отступницей». «Он любит меня», — возразила принцесса. «И давно говорил, что позволит мне самой выбирать себе мужа. Я выбрала тебя. Ты не можешь не понимать, что это лучший выход из сложившейся ситуации». Я сидела, не шевелясь. В голове будто образовался вакуум. Кое-как заставило себя вдохнуть, выдохнуть. Но легче не стало. Принцесса на самом деле предложила ему жениться на ней, чтобы спасти тёмных. И у меня не было ни единого сомнения, каким окажется ответ Андриана. Он ведь на всё готов, чтобы помочь своим. А брак с Кассандрой — прекрасный вариант. «Касси», — проговорил Рестут и поднялся на ноги. А подойдя ближе, поймал её пальцы и чуть сжал. «Сердце замерло в моей груди». Вот-то боялась совершить следующий удар. Кажется, я даже дышать перестала. Спасибо за такое предложение. Это на самом деле могло бы сработать, продолжил Андер. У меня от его слов ком в горле встал. Я же прекрасно знала, что произойдёт дальше. Сейчас он скажет, что это действительно прекрасный выход и согласится. Хотя нет, сначала заявит, что девушка не должна сама себя предлагать потому сам встанет на одно колено и попросит её стать его женой. "Прости, но я женат", вдруг сказал Рестот. Принцесса от удивления даже приоткрыла рот, и он издал смешок. А я испытала просто невероятное облегчение, будто меня всю залили успокоительным. Даже воздух показался сладким и восхитительно приятным. "Что, прости? Растерянно уточнила Кассандра: "У меня есть супруга". Чётко разделяя слова, ответил Андриан: "Развод между нами невозможен. Да и нет у меня никакого желания с ней разводиться. Между нами только-только начали налаживаться отношения, и я верю, что мы сумеем создать счастливую семью". С этими словами он повернулся ко мне и послал нежную улыбку. Я улыбнулась в ответ. И впервые позволила себе поверить, что у нас всё может быть хорошо. Думала, Андер подойдёт ко мне, но он остался рядом с принцессой. Она попыталась обиженно высвободить руку из его захвата, вот только Рест тут не отпустил. Кася, знаешь, что меня беспокоит, проговорил он. Как ты на сей раз выпустишь свою злость? Я ведь дико разозлил тебя этой новостью. Поверь, твой взгляд говорит о многом. Отпусти, потребовала она. Сначала ответь, попросила с нажимом. Увидев меня, танцующим с малиной, ты дала своим подругам артефакт подчинения. Ты видела, что они заставили её раздеться, но не остановила. Возможно, сама однажды хотела использовать своё изобретение, только тихо и без шумихи, но поддалась эмоциям и совершила глупость. «Ты променял меня на неё!» — рявкнула девушка, всё-таки освободилась и отскочила назад. «Сколько раз пренебрегал мной, чтобы отправиться к ней?» «Касси, это моё право. Мы с тобой друзья. Точнее, были ими. Я уважал тебя. Я ценил тебя. И уж точно не ожидал такой подлости». Дион выглядел ошарашенным. Видимо, он пока оставался не в курсе той истории. «Ты променял меня на неё!» И Кассандру привёл сюда, не сомневаясь, что она целиком и полностью на стороне Андера. А царящее за столом напряжение списал на проблемы с тёмными. «А ведь это ещё не вся правда», — с открытой провокацией бросил Рествут и повернулся к принцу. «Ди, ты знаешь, кто сдал меня полиции?» Дион поднялся из-за стола, глянул на друга с сомнением и отрицательно мотнул головой. Пытался узнать у лорда Стайра, «Сказал принц. Тот заявил, что птичка в клювике записочку принесла». Андер кивнул. «Мне в вечер ареста сообщили, что пришли по доносу», — проговорил он. «Мол, кто-то считает, что я покрываю девушку, принявшую тьму. А, возможно, и сам тёмный». «Той же ночью, на допросе, который вёл молодой следователь, не веривший в мою виновность, мне сказали, что донос поступил анонимно». Его прислали поздно вечером из королевской канцелярии. Ясно дело, что через это подразделение проходит ежедневно уйма документов. Но в выходной, да ещё и в такое время, там уже никого нет. А значит, это сделал кто-то, кто может войти в любое помещение дворца. Тот, у кого имеется артефакт-отмычка. Тот, у кого были причины на меня злиться. Принцесса побледнела. Но продолжала делать вид, что крайне удивлена и обижена. А я только утвердилась в мысли, что сдала Андэра именно она. "Друг, ты хочешь сказать, что моя младшая сестрёнка не только участвовала в травле Никалины, о которой я даже не подозревал, но и спустила на тебя полицию?" выпалил Дион и выглядел искренне возмущённым. Я даже испугалась, что он не поверит. Риница защищать Кассандру как любимую сестру. И он на самом деле подошёл к ней. Но, как оказалось, лишь для того, чтобы спросить, глядя в глаза: "Это ты сделала?" Она ответила не сразу, но такая пауза сказала больше любых слов. Андар поморщился и отошёл ко мне. А Дион теперь казался по-настоящему разбитым. Новость о столь гадких поступках сестры явно стала для него ударом. Да. Наконец выпылила Кассандра, крепко сжав кулаки. "Да, это я написала ту записку. Я была зла, считала, что меня предали. Хотела, чтобы Андер оставил эту деревню. Она же совершенно ему не подходит. Надеялась, что полицейские задержат её. Я даже представить не могла, что Андриан окажется тёмным. Дура". Бросил себе под нос Дён и, отвернувшись от сестры, направился к нам. Андриано встал за моей спиной и опустил ладони на мои плечи. Его пальцы чуть подрагивали, что неудивительно при таких-то новостях. У меня в голове не укладывается, нервно выдал Дион, снова посмотрев на принцессу. Как тебе мозгов-то вообще хватило? Ты понимаешь, что Андер едва не погиб в камере? А если бы не наше фееричное похищение, то его ждала бы казнь. Казнь, Кассандра. А если отец не станет меня слушать, то будет война, и всё из-за твоей глупости. Она вздрогнула, на глазах блеснули слёзы. Но всё же принцесса продолжала стоять с прямой спиной, гордо вздёрнутым подбородком и маской невозмутимости на лице. И меня ещё считали безрассудным, продолжал отчитывать её старший брат. Да по сравнению с тобой все мои глупости детские, лепит. Я, если кого-то и подставлял, то только себя. Но ты, не могу поверить, что ты оказалась способна на такую подлость. Да Андер же был тебе ближе нас из Брайлом, ближе всех. И ты вот так с ним. Он схватился за голову. Я не хотела вредить, чётко, но сдавленно проговорила принцесса. И навредила целому герцогству. Знаешь, сколько людей теперь под ударом? Сотни. И всё из-за твоей глупейшей ревности, на которую ты даже права не имела. Я хотела, чтобы он меня любил, вдруг крикнула она. Меня, а не какую-то там. А сама ты хоть к кого-нибудь, кроме себя, любишь? жёстко бросил Дион. Сглотнул и отрицательно мотнул головой. Или после сегодняшней отповеди мне тоже стоит ждать ударов в спину? Перестань, снова закричала она. Я не думала, что так выйдет. Я Ты. Только ты. Принц навис над ней, как грозовая туча. Из-за тебя страна может оказаться на грани катастрофы. Хватит. Она окончательно перестала сдерживать эмоции, всхлипнула, а по щекам потекли ручейки. Признаю, виновата. А кому легче от твоего признания вины? Никому, припечатал Дион. А принцесса вдруг посмотрела на Андриана и упала на колени. Пальцы Рествуда на моих плечах сжались почти до боли, но он не двинулся с места. А Дион просто впал в ступор. Смотрел на колено преклонённую сестру и будто бы не верил своим глазам. «Андриан, прости меня», — сдавленно проговорила принцесса. «Я дико виновата перед тобой, но клянусь собственной жизнью, что сделаю всё, чтобы с тебя сняли все обвинения, а тёмные получили возможность жить открыто» и она закрепила данную клятву магическим плетением. Вот после этого в комнате повисла глухая, тяжёлая тишина. Ведь такая клятва имела ужасающую силу. Лишь стоит её нарушить, и сердце принцессы перестанет биться. «Я возвращаю тебе клятву!» — начал бы Леон, но она перебила. «Нет, не смей. Это моё решение. Считай это моим искуплением». Я сама себе его назначила, значит, сама и исполню. Кассандра, ты снова попытался вразумить её, Андриан, даже шагнул в её сторону, но путь ему преградил Дион. Попроси Роберта вернуть нас обратно во дворец, сказал принц. Нам с сестрой нужно обстоятельно и спокойно поговорить, а ещё прийти в себя. Да и вам, он перевёл взгляд на меня и попытался ободряюще улыбнуться. Спасибо за ужин. Всё было очень вкусно. «Мы вместе готовили. Рады, что вам понравилось», — ответила я. «Ника, на ты, пожалуйста», — попросил принц. «Ты ведь жена моего друга. Я ведь правильно понимаю, что Андриан говорил о тебе?» Ответили мы с Рествудом одновременно. «Да», — сказал он. «Почти», — уточнила я. А Дион всё-таки улыбнулся. «Хоть и с грустью, но искренне». И ничего больше говорить по этому поводу не стал. Приду завтра вечером, кивнул принц, когда рядом с ним появился Роберт, надеясь с хорошими новостями. Потом поднял на руки всё ещё сидящую на полу заплаканную Кассандру и смело шагнул в распахнутые объятия тени.